ибо служил на подтачивание других частей ею. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акаки Акакич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, Портному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 Не попадал и потому очень сердился на темноту И даже на самую нитку, ворчав по голоса, Не лезет варварка, уела ты меня, шельма эдакая Акакию Акакевичу было неприятно Что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился Он любил что-нибудь заказывать Петровичу Тогда, когда последний был уже несколько под куражом Или, как выражалась жена его, осадился севухой одноглазый черт